Бальзамирование в Древнем Египте. В эпоху Нового Царства, 15-10 века до нашей эры внутренности заворачивали в отдельные полотна, помещая каждую часть тела в крошечные ящики, выкладываемые в канопы. Канопы – это четыре сосуда, в которые укладывались отдельно извлеченные из тела внутренности. Тело обматывали длинными кусками льняного полотна, Ткань предварительно разрезали на полосы шириной 10-15 см, длиной иногда до 100 м. Полотном фиксировали положение головы, закрепляли нижнюю часть лица. Отдельными отрезами обматывали пальцы, а также половой орган у мужчин, закреплявшийся в вертикальном положении. На каждый слой ткани укладывали амулеты, фаянсовые бусы или ювелирные украшения. В Лувре и Каирском музее представлены папирусы с текстами, которые некогда произносились над телом во время пеленания. Способы бальзамирования утрачены, но эффективность их очевидна. Трупы, мумифицированные древними египтянами несколько тысячелетий назад, сохранились до наших дней и позволяют проводить исследования состояния здоровья и особенностей заболеваемости в столь отдаленные времена. Не все имели возможность бальзамировать тела умерших родственников. Большинство египтян хоронили без мумификации, в ямах и без гроба. Практика бальзамирования в Древнем Египте явилась, по-видимому, первым и основным источником знаний о строении человеческого тела. Близкое знакомство с внутренними органами человека не сделало египтян основоположниками современной анатомии, Но несомненно, что в медицине они достигли высочайшего мастерства. В середине II тысячелетия до нашей эры уже была обрисована структура человеческого организма с указанием сердца, мозга, мышц, кровеносной системы, почек, кишечника. Древние патологоанатомы не подвергли органы более тщательному изучению, возможно, по причине, связанной с религиозными убеждениями.